Зря вы так, синьор комиссар. Заметив, в какое лицо сделалось у начальства, когда дальсу на полпути придерживает руку, разница есть. С попорченной шкуры ему далеко не уйти. Где-то он должен перевязать дырку или спрятаться. Даже выругаться не могу, думаю, силы нет, устал. Как же мне обрыдло всё это? Где-то? Да? Ты так полагаешь? Именно так, синьор комиссар.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 ке составляет взглянуть ещё раз повнимательнее у подножья двойной лестницы, ведущей в подвал, у левого пролёта её. Комиссар, как и всякий житель Кадиса, отлично знает эту почти неприметную часть храмового убранства, и стоит она здесь с незапамятных времён, но сегодня и в свете нынешних обстоятельств всё предстаёт тисуну в ином свете, под непривычным углом. Что такое, сеньор комиссар? Тиссан не отвечает и, будто остолбенев от удивления, не сводит глаз с застекленной витрины, стоящей у левой лестницы, на выложенном черно-белой плиткой полу, подобном шахматной доске. За стеклом «эс цехому» — «се человек» — латынь слова Понтии Пилата Христе, в иконографии Иисуса Христа название типа изображения, входящего в цикл страстей Господних. Изображения страстей Христовых — таких много в церквях по всему Кадису и по всей Андалусии и по всей Испании.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 Не на своего помощника, а на черно-белые шахматные клетки у ног Христа. В подвале? Здесь, наверху, часовня. А внизу подземелье, потому и называется Санта-Куэва, святая пещера. Понял? Или нарисовать? Когда Альцов в смущении переминается с ноги на ногу, я думал, ну-ка, ну-ка, и что ж ты надумал? Любопытно будет узнать. Да дело-то в том, что двери внизу всегда закрыты.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 А, ну, конечно, так. Но это всё люди уважаемые, приличные, набожные. То есть хочу сказать, это место, но для избранных священное, неприкосновенное и вне всяких подозрений, кажется, что громоздкая туша Кадальсу сейчас перейдёт в жидкое состояние и растечётся. Эх, вот оно, значит, как. Тисон обрывает его, воздев указательный палец к Кадальсу. Слушаю, сеньор комиссар. Но Тисон Страшно обматерив своего помощника, уже забыл о нём дикий озноб, что тряс его и колотил унялся, завершившись вздохом долгим, но задавленным и потому беззвучным. Этот вздох едва ли не блаженство. Прежнее удивление на его лице уже сменилось гневом, а тот уступил место волчьей гримасе, перекашивающей морду матёрого зверя, когда тот наконец-то вновь чует потерянный было свежий горячий след, когда наитие и предчувствие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 в которую обратились город и бухта. Комиссар всего минуту осознал этот ход. И вместо того, чтобы ускорить шаги, крикнуть при виде обнаружившегося следа, ликующе победно или удовлетворённо заурчать, он по диагонали пересекает чёрно-белый пол, молча и очень медленно, внимательно вглядываясь во всё вокруг и не упуская из виду даже самой незначительной и маловажной приметы, меж тем, как от сладостного предвкушения покалывает кончики пальцев, обхвативших трость. Он останавливается перед запертой дверью в подвал. «О, если бы этот миг счастья никогда не кончался!» — внезапно проносится в голове. «Если угодно, я могу открыть!» — предлагает поспешающий следом к адальцу. «Мне это расплюнуть!» — «Заткни, хайло!» Замочная скважина, самая обычная, под ключ большого размера. Тисон достаёт из кармана связку отмычек и менее чем за минуту отжимает язычок замка. Детские игрушки. С щелчком открывается проход в темноту подземелья. Комиссар никогда не бывал здесь прежде. "Загоняй наверх в часовню за свечой", бросает он Кадальсу. Снизу несётся рой затхлостью, и воздух тем холодней, чем дальше Тисон продвигается в этой пещере. Кадальсо, стол с тенной восковой свечой в высоко поднятой руке, идёт за ним. Тени скользят по полу, ложатся на стены. Каждый шаг гулко отзывается в пустоте. В отличие от часовни наверху, подземелье голо. Здесь члены братства устраивают свои обряды, умышвляют плоть бичеванием. Подарком можно разглядеть намолёванный на стене рисунок череп и две скрещённые бедренные кости. А ниже засохшее буроватое пятно это кровь. "Матерь Божья!" вскрикивает Кадальсо. В глубине подземелья в углу тёмной бесформенной массой скорчился человек. Он тяжело с храпом дышит, придушенно стонет, как загнанный зверь. "Позвольте, мой капитан". Симон де Фусьо отрывается от окуляра до Лонда, но колокольня собора Сан-Антонио в мгновение остаётся на сетчатке. До них 2870 туазов, и эту дистанцию преодолеть так и не удалось.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 Подан приказ не вступая в бой, перевалить через хребет де Спеняперрос. В Севилье начато приготовление к эвакуации, топят в реке запасы пороха, сносят и уничтожают литейные цеха, мастерские ремонтные и селитряные. Весь первый корпус отводится на север. По дорогам катят переполненные добычей кареты, телеги, повозки, санитарные двуколки увозят раненых, движутся интендантские обозы,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 Они будут до последней минуты бить по Пунталису, чтобы противнику было чем заняться. Всю прочую артиллерию либо увозят, либо топят в воде или в прибрежном, или либо заклепав стволы, бросают на редутах. Трзык, бум, трзык, бум. Два испанских ядра в пароле воздух над вышкой и сейчас разорвутся возле казаматов, где лейтенант Бертольди сжигает все документы и бумажных хлам. Дефосео при полете гранат, втянувший голову в плечи, выпрямляется, в последний раз прощальным взором окидывает неприятельскую крепость в Пунталесе. Она всего в полумили отсюда, так что невооруженным глазом видно, что издрявленный картечью испанский флаг упрямо вьется там, как вился все время осады. Гарнизон состоит из батальона волонтеров, артиллеристов-ветеранов и нескольких англичан, обслуживающих верхнюю батарею «Связь». Полное название крепости Сан-Луренсо-дель-Пунталь и дефусос-Бертольде не так давно с удивлением наблюдали в трубах, как в день святого Лаврентия своего небесного покровителя гарнизон, не смутясь сильным огнём с кабесуэлы, устроил торжественное построение и осмотр, ликующими криками приветствуя поднятие флага. А правее Пунталеса и дальше в глубине раскинулся Кадис. Капитан рассматривает город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 543 ядра по большей части наченённых свинцом и не снабжённых запалом достигли Кадиса. Прочие издали недалёт и упали в море. Едва ли получит Симон де Фусё орден почётного легиона, и за причинённый Кадису ущерб несколько разрушенных домов, десятка-полтора убитых, около сотни раненых. Неприязненный тон маршала Сульта, пред светлые очи которого капитан не так давно был призван для доклада об итогах своей не слишком полезной деятельности, не оставляет в этом сомнений едва ли дефусё предложит теперь и повышения в чине ни теперь, и никогда кабисуэла является собой сущий хаос какпрочем и полагается при отступлении там и тут груды разломанного брошенного наемсин снаряжения передки и лафеты горят на кострах куда сваливают всё, чем мог бы воспользоваться неприятель и что не должно ему достаться один взвод сапёров с баграми лопатами и топорами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 теми, кто пресигнул королю Жозефу, кто сотрудничал с оккупационными властями. И теперь опасается месте своих соотечественников. Никто не хочет быть последним. Никто не желает попасть в руки гирельеров, которые избиваются во всё более крупные отряды и с каждым часом всё более дерзко рыщут в окрестностях, как осмелевшие хищники, почуявшие поживу и кровь. Недалеко вчера 28 французов, больные и раненные, отправленные без охраны,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 Нога обычной батареи он встречает Маурицио Бертольди, глядящего на вышку. Дымом уходят 2 года нашей жизни, говорит пиемонтец. Только тогда капитан оборачивается. Наблюдательный пункт пылает факелом, и ответный столб чёрного дыма уходит в небо. Тем, кто на другом берегу, будет на что полюбоваться нынче ночью. По всей излучinie бухты потешные огни не погаснут сегодня до самого утра. Даем отвальную, устраиваем прощальную вечеринку, а порох сжем за счет императора. — Ну, как тут у тебя идут дела? — спрашивает Дефосео. Лейтенант делает неопределенные движения, означающие, наверное, что любой ответ, хорошо или плохо, не слишком-то ясно обрисует происходящее. Заклепали уже двадцать пять четырехфунтовых пушек, которые мы решили оставить. Лябиш сбросит в воду, сколько сможет. Прочее сожжено или превращено в конфетти. А что с моим багажом? Готов и уложен, как и мой недавно отправлен со скортом. Да, мы с тобой немного потеряем, если что. Они переглядываются с улыбкой не весёлой и сообщнической. Когда столько времени проводишь бок о бок, слова становятся не очень нужны. Оба уезжают с тем же, с чем приехали. Не разбогатели. В отличие от своих начальников, Алчные генералы вывезли даже дорохранительницы из соборов и столовое серебро из богатых домов, где были на постоя. Какие будут распоряжения тому, кто останется здесь с восьмифунтовыми? Да какие распоряжения? Вести огонь, пока мы все не уберёмся отсюда. Не давать маноле высадиться раньше времени. В полночь пусть заклепают пушки и уходят. Лейтенант позволяет себе скептический смешок. Надеюсь, у него хватит выдержки дождаться, а не припустить за нами следом. Я всей душой уповаю на то. Оглушительный взрыв доносится с берега в 2 милях северо-западней. Над замком Санта-Каталина встаёт гриб чёрного дыма. Там тоже торопится, замечает Бертольде, дефусё оглядывает позицию гаубичной батареи. Там уже прошли сапёры, деревянные лафеты изрублены, железные разобраны. Толстые бронзовые трубы стволов валяются на земле, словно павшие в правовой сече. Ваши опасения сбылись, мой капитан. Увести удалось только 3 гаубицы. Остальные придётся оставить, некем и грузить, не на чем вести. И сколько ж стволов лобишу утопил? Один. Больше не получится по тем же причинам. Сейчас забьют им пороховой заряд и заклепают. По крайней мере, приведём в негодность. Дефос всё соскакивает вниз на позицию, пробирается меж фашин и разбитых досок корродием. Смотреть на них больно. Там же на остатках своего лафета лежит и бедняга Фанфан. -Фан. Полированное бронзовое тело почти в 9 футов в длины и диаметром в фут напоминает огромного мёртвого кита, выброшенного на берег. Капитан, это всего лишь пушки, новые отольют. Для чего?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 Капитан и Бертольди покидают и идут. Пересекают длинный деревянный мостик, ведущий к баракам, где всё уже занялось огнём. От нестерпимого жара кажется, будто в воздухе ходят волнами. Там, где в отдалении, обвешанные на вьюченые тюками и узлами кавалеристы, пушкари и пехотинцы, толкающие перед собой тачки, становятся однородной сине-серо-бурой массой, что подобно приливу медленно накатывает на дорогу в Эльпуэрто.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 Комиссар чувствует на себе взгляд Баруля, когда профессор поворачивает голову, в стёклах очков вспыхивает и гаснет отблеск фонаря. А почему бы и нет? Это вопрос чувствительности. Ну-ка, расскажите поподробнее. Баруль смотрит в сторону, видно, как ему не по себе, как неуютно здесь. Давно уже эти чувства пересилили начальное любопытство. Давно уже